Глава пятая «Сапфир удивительно подходит к вашим глазам», заявил на прощание лорд Эгре, вручивший мне кольцо с этим камнем в знак нашей помолвки. Кольцо было старинным, очень тонкой, красивой работы и... отвратительным. Мне противно было к нему прикасаться, не то чтобы постоянно носить, на чём настаивал жених. Более того, я была уверена, что это украшение таит в себе немало сюрпризов. То, что это артефакт, было не скрыть. Очень уж характерным душком от него веяло. Но лорд утверждал, что там только защитные функции. Веры ему не было никакой. Хорошо, если просто маячок. А если с подглядывающей и подслушивающей функциями? Принимаю ванну, а за мной издалека наблюдает жених. Ужас какой! Хотя подглядывающе, вряд ли. Я критично осмотрела кольцо. Слишком маленький камень и не такой уж чистый. Наверное, предки семейства Игре были не столь богаты, если не смогли для родового артефакта найти что-то поприличнее. Но была одна фраза, немного меня обнадёживающая. Когда я спросила, не отдаст ли мне жених ту папочку, содержимое которой он показывал папе, он ответил, что отдаст. И с превеликим удовольствием, но только либо в день нашей свадьбы, либо при расторжении помолвки. Второй вариант меня несказанно порадовал. «Шанталь, девочка моя, ну как же? Такая молодая, тебе ещё жить и радоваться!» Марта причитала надо мной, как над покойницей. Впрочем, для неё я таковой и была, наверное. Обе жены главы герцогской безопасности прожили в браке не так много, а слухи об их смертях ходили пугающие и довольно разнообразные. Впрочем, они ходили бы в любом случае, будь лорд-агречист, как новорождённый ягнёнок, Слишком заметную должность он занимал, чтобы не было желающих сказать про него гадость. Слушать страдания экономки было выше моих сил. Поэтому я попросила ее уйти, чтобы без посторонних полюбоваться замечательным колечком, подаренным женихом. Марта растерянно запнулась на середине фразы, вытаращила на меня глаза, потом решила, что я немного повредилась в уме от потрясения и направилась на кухню делать для меня успокаивающий чай. Её уход принёс мне немалое облегчение, но в одиночестве пробыла не так уж и долго. «Три месяца!» Взбудораженный папа влетел ко мне в комнату. «У нас всего три месяца, чтобы что-то придумать». Его разговор с лордом Эгре я не стала слушать, поднялась к себе. Ничего нового там не услышала бы, а жениха на сегодня мне достаточно. Я бы сказала не только на сегодня, но и до конца жизни. А вот папе пришлось с ним переговорить, и не сказать, чтобы теперь его лицо лучило счастьем. Я пальцем указала на своё украшение и невозмутимо произнесла. «А почему не попытаться найти в этом что-то хорошее? Лорд Эгре привлекателен, богат, красив, занимает очень хорошую должность. Второй после герцога, как-никак». Посмотрела на вытаращенные папины глаза, достала лист бумаги и торопливо написала. Уверена, что с прослушкой. «Вопрос, какого радиуса и направленности. С ним нужно что-то сделать». «Пожалуй, ты права», — задумчиво сказал папа. «Лорд Эгре — прекрасная партия для тебя, и если он тебе нравится...» «Конечно, нравится», — уверила я. «От него так и веет настоящей силой и властью. Думаю, любая на моём месте была бы счастлива. Мне так повезло, что он выбрал меня. Он такой... такой...» Я вспомнила все эпитеты, которыми награждали понравившихся мужчин «Мои товарки по пансиону» и щедро добавила от себя. «Если лорд Эгрэ меня слышал, он непременно будет польщен. Вряд ли когда-нибудь при прослушке он узнавал о себе столько нового, интересного и приятного. Пусть считает меня экзальтированной дурочкой, лишь бы реже появлялся». «Снять сможешь?» — написал на моем листочке папа, смех он сдерживал с трудом. Я подергала кольцо и сначала испугалась, что не смогу, сидела оно туго, но всё же поддалось и сползло с пальца. Папа молча кивнул и сказал. «Нужно подумать о подвенечном наряде, да и драгоценности подобрать заранее». «К этому замечательному кольцу должен подойти сапфировый гарнитур», — недоумевающе ответила я. Что задумал папа, было непонятно. Но неспроста же он заговорил о драгоценностях. «Пойдём, посмотрим, что можно подобрать. Тогда и о платье более конкретный разговор со швеёй будет». «До кабинета мы дошли, ни о чём более не разговаривая. В конце концов, лорду Эгре на сегодня развлечений хватит. Да и я, забывшись, вместо комплимента могла сказать гадость». Папа открыл сейф, достал непримечательную коробочку, сделанную из серого камня с лёгкими розоватыми прожилками. Не успел я спросить, зачем, как туда было помещено злополучное колечко, и крышка захлопнулась. «Не думал, что когда-нибудь пригодится», — заметил папа. Собирался продать, да не успел. Штука-то дорогая. А что это? Глушитель магии из очень редкого камня. Акусита. Месторождение известно мало, и все они под наблюдением короны. Используют для облицовки тюремных камер для магов, но и для нашей цели сгодится. Сейчас твоему жениху ничего не слышно. Можешь больше не петь ему дифирамбы. Они у тебя не слишком убедительны. Фальшивишь, дорогая? Извини, недостаточно тренировалась. «Недовольно ответила я. Буду теперь с утра до вечера перед зеркалом повторять все мыслимые и немыслимые мужские достоинства. Только списочек мне составь, а то пропущу что-то важное». «И ты уверен, что лорд Эгрэ не нашпиговал чем-то твой кабинет? А то и мои жалкие потуги окажутся напрасными». «Не нашпиговал», — небрежно ответил папа. «И я включил защиту от прослушивания. Кольцо надо сломать». В смысле не само кольцо, а сделать так, чтобы оно перестало быть артефактом. Есть знакомые? Фу, ломать не делать, уж на это я кого-нибудь найду. Загвоздка в том, что специалиста нужно сюда вести а за домом наблюдение. А если в этой коробочке довести до нужного инора? Всё равно с ним нужно сначала договориться, остудил мой пыл папа. И долго глушитель использовать нежелательно. Игре догадается, что что-то не так. Но я узнаю. Пока в разговорах осторожничаем, а лучше вообще про эту сволочь не говорим. И, Шанталь, не нервничай. Мы пока проиграли только одну игру, первую, но одна игра — это пока не партия. Если бы у твоего противника не было тузов в рукаве, а мы знали правила игры, было бы намного проще. Чего нет, того нет». Так, помолчали мы достаточно. Он потянулся к коробочке-глушителю, но я торопливо сказала. «Стой, папа, компаньонка мне теперь не нужна». «Имя лорда Эгре защитит меня от идиотов намного эффективнее». «Ну нет», — усмехнулся папа. «Сейчас и Нора Моруа тебе необходимо». Поговаривают, что она была любовницей Эгре, из-за чего и ушла из герцогской семьи. Расстались они немирно, так что эта и Нора, кладезь сведений, так нам необходимых. Я поморщилась, но возразить было нечего. Имея в женихах лорда Эгре, обложившего со всех сторон, «Глупо переживать из-за того, что у тебя появляется дополнительный надсмотрщик. К тому же папа прав, и она нам может помочь. Если только не сохранила к бывшему любовнику тёплых чувств, тогда, напротив, может и навредить». «Да, вот это сапфировое колье будет идеально», — сказал папа, лишь только открыл крышку. «Но у него замочек сломан, видишь? Я ткнула пальцем в целый участок. На всякий случай, что там передаёт жениховский артефакт, я не знала». Так что лучше всё делать достовернее. Может, лучше жемчуга? «Нет, только сапфиры», — категорично сказал папа. «Замочек — ерунда, его и починить можно, а сапфиры делают твои глаза такими глубокими». Мы поперебирали имеющиеся у нас драгоценности со столь же глубокомысленными замечаниями, а потом папа заявил, что ничего лучше колье у нас нет. И если вопрос только в замочке, так его и починить не проблема». С этими словами он мне подмигнул и уехал в город. А я пошла в библиотеку, желая найти там хоть что-то на тему, как избавиться от ненужного жениха. Как ни странно, ничего подходящего не нашлось. Ничего не нашлось даже на тему, как привлечь. Ведь зная, что привлекает, можно всегда сыграть от обратного. Но я не очень расстроилась. Привлекала жениха не я сама, а нечто со мной связанное. И пока я не пойму, чего именно он хочет, «Любое мое действие может оказаться бесполезным». В голову ничего не приходило. Я не знала ни одного семейного секрета, представляющего интерес для лорда Игре. Вряд ли ему нужны простенькие бытовые заклинания, невеликий семейный набор драгоценностей или погребок с винами, в которых не было ни одной бутылки старше нескольких лет. Мне казалось, что если я пойму причину, заставившую его сделать предложение, то смогу расторгнуть помолвку без ущерба для себя и папы. Но в голову ничего полезного не приходило. Сколько я не смотрела на вручённое кольцо. Оно мне всё так же не нравилось. Начинало казаться, что оно насмешливо подмигивает единственным синим сапфировым глазом. Мог бы глава герцогской безопасности разориться на бриллианты для любимой невесты. Так нет, пожадничал. Я прекрасно понимала, что ценность этого кольца вовсе не в сапфире, а во вложенных заклинаниях. Но всё равно оно могло быть и покрасивее, Если уж мне приходится его носить. Марта опять начала причитать над моей несчастной судьбой, и получалось у неё это намного более достоверно, чем у меня её успокаивать. Боюсь, лорд Эгрей, если вдруг вздумал подслушивать, поверил скорее в её искренность, чем в мою, и узнала себе много нелицеприятного. Но тут уж я ничего не могла поделать. Марте даже намекать нельзя было на возможность прослушки. Она сразу выдаст и себя, и нас. Чтобы прекратить её высказывание, пришлось сесть за клавесин. Но это успокаивало экономку лишь на то время, что я играла. В промежутках она вставляла дополнение к образу лорда-эгре, возникавшее у неё просто с неприличной скоростью. Я была с ней согласна, поэтому приходилось себя постоянно контролировать, чтобы не сказать лишнего. Поэтому я перестала вслушиваться в её слова и полностью отдалась обдумыванию собственной участи, в то время как мои руки бегали по клавишам, исполняя хорошо знакомые мелодии. Думы были не слишком весёлыми. Чтоб на этого лорда и Грэ покусились в ближайшее время и не так, как не так давно на маркиза де Валезьена, а удачно. Но потом мне пришло в голову, что никто не помешает новому главе герцогской безопасности завести дело на основе сфабрикованных материалов. Нет уж. Нужно сначала у жениха выпросить эту заветную папочку, а потом пусть его убивают. Я прикинула, как бы я это сделала на месте неизвестного, но непременно удачливого убийцы и сразу надумала несколько вариантов. Особенно меня вдохновило принесение жениха в жертву на ритуальной пентаграмме. Я так живо это представила, что, казалось, всё это происходит наяву. Страх в ранее холодно-непроницаемых чёрных глазах, трепыхание язычков пламени свечей стоящих в вершине пентаграммы, антимагические путы, привязывающие жертву, напряженные мышцы жертвы, пытающиеся вырваться. В этом месте моя фантазия давала некоторый сбой, так как жертва должна быть обнаженной. Раздетого лорда Эгре я не видела, поэтому не могла представить, есть ли там что-то похожее на мускулатуру. С одной стороны, мускулистая жертва выглядит привлекательней а с другой не хотела давать ему ни малейшего шанса на спасение. «Инарита, к вам целитель от лорда Эгре», — тронула меня за плечо Марта. «Беспокоится жених о вашем здоровье». «Да я уже вижу, что беспокойство напрасно. Разве могут быть проблемы со здоровьем у столь мечтательно улыбающейся Инариты?» Присланный целитель сразу начал с комплимента. «О женихе, наверное, думаете?» «Конечно», — ответила я и ни капельки не соврала при этом. представляла в деталях то, что сделает меня самой счастливой и наритой в Шамборе. «Да, с таким лицом только о близкой свадьбе грезят», — согласился он. Я опустила глаза Долу. О чем я грезила, ему знать не обязательно. Достаточно знать о ком. Пусть порадует своего нанимателя, какая у него влюбленная и скромная невеста. Правда, я уже успела подпортить свой скромный образ при сватовстве, если можно так его назвать, но у меня есть оправдание. Слишком неожиданно и быстро всё случилось. Целитель отнёсся к поручению ответственно. Осмотрел от и до. Потом заявил, что ничего страшного он не находит, лишь небольшая повышенная возбудимость, для снятия которой он мне тут же подсунул подозрительного вида пилюли. Общеукрепляющие. А как же? Только общеукрепляющие могут быть столь ядовито-зелёного цвета с грязно-розовыми вкраплениями. «Пусть сам ест я такую гадость», Я со счастливой улыбкой поблагодарила, но принимать не стала. Отговорилась, что считаю это слишком интимным занятием. «В пансионе монахини говорили, что всё, касающееся лечения, нужно делать без посторонних глаз», — смиренно сказала я. «Ибо неприлично это». И сурово посмотрела на целителя, чтобы проникся своим поведением и не требовал от благородной девушки столь недостойных вещей. «Я должен убедиться, что вы начали лечение», — продолжал он упорствовать. «Я пожалуюсь лорду Игре». Я эффектно всхлипнула, используя козырь, который непременно должен помочь в столь сложной ситуации. А сейчас ситуация была сложной. Есть то, что поступает от моего жениха, я не буду ни при каких условиях. Пусть это и объясняется заботой о моем здоровье. И пусть этот доброжелательно выглядящий Инор лично слопает при мне половину пузырька, мнение своего не переменю «Зачем же сразу лорду Игре?» Испуганно залебезил целитель, а я поняла, что мой козырь бить ему нечем, а в пилюлях нет ничего опасного, назначенного по просьбе жениха. Я полностью полагаюсь на ваше благоразумие. Я благосклонно кивнула на том и расстались. Коробочку с таблетками я засунула подальше в прикроватную тумбочку, чтобы на глаза не попадались, и на этом успокоилась. Надеюсь, что этот визит целителя первый и последний, и мне не пропишут дополнительно какую-нибудь гадость, полезную для моего организма, так и норовящего упасть в обморок от счастья.